Глава 29. Элли. Крупные снежинки оседали на растрепавшихся волосах, когда я вышла из такси у здания дорогого ресторана. Они больше напоминали хлопья, кружащие над еще не остывшим пепелищем, в котором тлела моя уязвленная гордость. Средняя стоимость ужина в Джоус с легкостью бы покрыла месячную аренду моей квартиры, включая депозит. А чтобы зарезервировать столик в последний момент, пришлось просить помощи сьюзен Разумеется, она всё знала. Не могла не знать. Но злиться на неё было глупо, учитывая, что мы с ней даже не были подругами. Я сделала пару глубоких вдохов, поёжившись от пробирающего до костей ветра. Войти туда и посмотреть в глаза наглому лжецу? Или вернуться домой, чтобы стянуть себе облегающее алое платье, смыть помаду в тон, заползти под одеяло и сетовать на свою глупость под сопливый фильм? Конечно же, первое. «Чёрт из два, я сбегу, как сделал бы он!» Каблуки звонко возвещали о моём появлении, цокая по мраморному полу в направлении человека, нервно попивающего воду из высокого стакана. Он повернул голову в мою сторону, суровое прежде лицо озарилось улыбкой. Парень соскочил со стула и двинулся мне навстречу. Полы дорогого пиджака распахнулись от скорости, с которой он всё это проделал. «Ух ты! Выглядишь просто вау! Не знаю, что сказать, ты прекрасно Он потянулся для поцелуя, но я извернулась, отступая в сторону. «Помада!» — указала на губы, натянув при этом самую приторную улыбку из имеющихся в арсенале обиженной женщины. Да, точно, тот переминался с ноги на ногу, что было так не похоже на привычного Донована. Свежие ссадины на скуле и лоск в одежде сильно контрастировали, но это больше говорило о нём, чем нынешнее поведение. Честно, не ожидал, что этот вечер закончится в ресторане, и ты замялся, очерчивая мой силуэт рукой. «В общем, это намного лучше, чем утро», — захотелось саркастично рассмеяться. «Ну, не спеши так, вечер ведь еще не закончился», — подмигнула, после чего подошла к столу, присаживаясь и расправляя салфетку на коленях, при этом не поднимая глаз. «Садись». Райан вернулся за столик, даже не осознавая, что поторопился с выводами. К нам подошел официант и протянул мне второе меню. Он обратился к Райану. «Сэр, Вы уже готовы сделать заказ или подождете, пока ваша спутница определится? Я не дала райну открыть рта. Сколько стоит самая дорогая бутылка вина в вашем ресторане? Пытаясь не потерять контроль над эмоциями, пролистывала винную карту, не глядя в колонку с названиями, и ткнула пальцем в самый баснословный ценник. О, вот оно, принесите бутылку. Рэн не повел бровью, усмехнувшись моей внезапной наглости. И что-нибудь неприлично дорогой из еды тем же методом выбрала два блюда, не удосужившись прочесть названия Официант удалился, а я налила себе воды в стакан, расплескав на белую скатерть небольшую лужу. «Надеюсь, парень не заметил, как дрожат мои руки под стоической маской. Честно говоря, не ожидал, что ты пригласишь меня куда-то, где не подают тако или сырные палочки». Он приподнял уголок рта в ухмылке, а я жадно отхлебнула воды, крепче сжимая скользкое стекло и сдерживая при этом желание плеснуть ему в лицо содержимое стакана. «Мой парень может купить для меня весь этот пафосный ресторан!» — откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. «Так к чему скромность?» «Мне нравится, как ты произносишь, мой парень». Райан широко улыбнулся. «Что ж, довольно любезничать», обвела взглядом помещение и сладко прощебетала. «Мы с Ником ходили в подобное место». Признаю, высокая кухня — не моя страсть, но что-то во всём этом есть. Грязная игра, но обида творила в моей душе что-то невообразимое. Лицо парня моментально помрачнело. Руки сжались в кулаки на поверхности стола, а зрачки неприятно полыхнули. «Серьёзно, Элли? Ты пригласила меня сюда, чтобы поговорить о Кее?» Напряжение достигло пика, перевешивая моё чувство гнева. «Мы ведь собирались обсудить произошедшее? Или ты предпочтёшь делать вид, что ничего не случилось?» — выгнула бровь. Райан тяжело вздохнул кивнув. В это время официант принёс вино и разлил его по бокалам, предоставив нам обоим паузу для того, чтобы облечь мысли в слова. «Ты права», — начал парень, проводив официанта взглядом. «Я не стану извиняться за то, что врезал ему, но мне жаль, что всё это произошло вчера на твоих глазах. Хотя с удовольствием сделал бы это снова». После всего, что услышал. Не хотел напугать тебя. Мне снесло крышу от злость прости. Как бы то ни было, он твой друг. Единственный внятный аргумент вышел настолько неубедительным, что тот ещё больше разозлился. И что? Это не даёт ему права нести всё то дерьмо про долбанную любовь и... Он скривился, поиграв губами, перед тем, как с отвращением выплюнуть. Целовать тебя. Сколько вы вообще знакомы. Несколько людей обернулись на наш столик. — Послушай, — мягко сказала я, — думаю, никто не в восторге от всей этой ситуации, но в том, что случилось, виноваты мы все в равной степени. Между нами не было ничего, о чем тебе стоило бы беспокоиться. Да даже если бы и было, ты не имел права меня судить, потому что сам принял решение расстаться. А с Никой еще спрошу за все, но для начала пусть успокоится. Понимая, что мои слова не сделали легче, протянула ладонь и положила ее на влажную скатерть, ближе к руке Райана. Я расставила все точки в наших с ним отношениях, как только вернулась со свадьбы Дэна. Если бы знал, то ни за что не надавал бы ему советов по соблазнению, признался Райан, проводя пальцами по волосам. Теперь его прическа выглядела небрежной, но так было даже лучше. Я рассмеялась. «Да уж, советы твои полное дерьмо, Донован. Слышал бы ты, как нелепо это звучало из уст Ника?» Он подхватил мой смех и, кажется, расслабился. «У меня же сработало!» Парень накрыл своей рукой мою и слегка сжал пальцы, но потом вдруг снова помрачнел. «Ты назвала меня по фамилии?» «Назвала. Пятёрка за прозорливость». «И что?» — спросила, снова натянув беззаботное лицо. «Не знаю, звучит так, будто у меня всё ещё проблемы». Вернулся официант с едой. Я пригубила вина и, сморщившись, переключила на него своё внимание. «Простите, это вино на вкус какое-то странное. Можно нам другую бутылку?» «Что конкретно не так, мисс?» — уточнил он. «Не знаю, оно кислое». На самом деле вино было блестящим, а от воспоминания о цене сводило горло. «Это романе конти мисс. Сорт отличается высокой кислотностью. Наверное, всё дело в том, что оно не совсем подходит к блюду, который вы заказали. Чёртова бутылка стоит две тысячи долларов. Да оно подходит ко всему, что можно проживать и проглотить». «Ах, вот оно что!» «Уже не понимала, прикидываюсь дурой или правда ею являюсь. Тогда не могли бы вы принести что-то более подходящее из того же ценового сегмента?» «У него куча денег. Мы всё оплатим!» Небрежно ткнула непослушной рукой Врайана. Он внимательно изучал меня, не реагируя на официанта. Казалось, его вообще не волновали цифры, пока меня вовсю трясло от этой глупой затеи. «И увеличьте вдвое ваш процент чаевых!» Растерянный официант просиял, И снова оставил нас. Повисло молчание. Я нехотя подняла глаза, ожидая чего угодно, только не этого. Райан пристально смотрел на меня с лицом, полным отчаяния, перемешанного с болью. Вот оно. Мой подбородок задрожал. «Как ты узнала?» — просто спросил он. «Конечно». Парень все понял. Ломать второсортную комедию больше не было смысла. Можно, наконец, отпустить себя, выложив на игральный стол свои настоящие эмоции. «Какая теперь разница?» Глаза защипала, но я не собиралась плакать, сидя в роскошном ресторане с дурацким планом, лопнувшим по швам и сгорая от унижения. «Зачем ты это сделал?» «Потому что люблю тебя». Слова давались ему с такой лёгкостью, в то время как мои комом собирались в горле. «Мне не нужны твои подачки!» Злостно выплюнула, закусив щёку изнутри. Предательская влага проскользила до подбородка. Целый день прокручивала этот разговор у себя в голове, мысленно сотни способов, вспарывая живот раина но прямо сейчас не могла больше выдавить ни слова. «Элли, послушай». Он глубоко вздохнул. «Понятия не имею, как ты узнала, но это именно то, о чём хотел поговорить с тобой утром. Знаю, как всё это выглядит в твоей прекрасной голове, только у меня и в мыслях не было унизить тебя. Всё, чего хотел, это чтобы твоя мечта стать фотографом сбылась». «Деньги ничего не значат, но ты значишь. Понимаю, твоя гордость сейчас бежит впереди, размахивая флагом с надписью «Пошёл ты». Но всё, чего ты добилась, — это исключительно твоих рук дело. В них даже дряхлая мыльница сотворит шедевр. Ты пахала, как проклятая, я видел твои работы». Резко замолчал, плотно жав челюсти, когда понял, что сказал слишком много. Взгляд был полон сожаления. «Мои работы?» как попугай повторила я, складывая дважды два. «Ты что, следил за моей успеваемостью? Слышал вообще про личные границы?» Стало противно, как будто речь шла о подглядывании в душе. «Ждешь, что я скажу, будто пытался не думать о тебе и строить свою жизнь заново? Ты ведь хотела поговорить на чистоту? Так вот, знай, ни черта не пытался. Да, с первого курса оплачивал твои съемки, покупал все необходимое для института, взамен получая папку с твоими портфолио и табелем оценок. «Это всё, что знал, клянусь. Не вторгался в твою личную жизнь, не караулил за углом. Ну, ладно, всего один раз год назад, но только чтобы сказать, как сожалею обо всём». «Довольно», — оборвала я. Одно дело прокручивать всё у себя в голове, другое — слышать признание из его уст. «Детка, просто хочу, чтобы ты была счастливой ни в чём не нуждалась». «Если бы предложил тебе помощь лично, то послала бы меня нахер, разве не так? Какая вообще разница, кто жертвует средства институту, если в конечном итоге всё зависит только от таланта студентов?» «Большая разница!» — закричала я. Теперь добрая половина ресторана, включая персонал, пялилась на нас. Стыдливо оглядела любопытных зевак, избавила тон, глядя на ароматные блюдо в своей тарелке. Запеленной слёз оно выглядело, как одно сплошное месиво, Аппетит давно пропал, а желудок скручивало тугим узлом. «У меня нет денег, чтобы вернуть тебе долг. Зачем ты поставил меня в такое положение?» «Что за чушь? Ты ничего мне не должна!» Стальным тоном отрезал Райан, отбрасывая салфетку в сторону. Он, как и я, не притронулся к ужину. «Из кожи вон лез, чтобы ты могла учиться в Чикаго, и лучшей плат из-за мои старания будет твое принятие ситуации». Гордость все еще не позволяла мне выдавить из себя слова благодарности, Искренность в его глазах притупляла чувство обиды, но не гасила полностью. И тут меня осенило. — Работа Дэна. Тоже твоих рук дело? — Что? — Нет, клянусь, всё было так, как и говорил на свадьбе. Его приняли исключительно за опыт и трудолюбие. То, что мы друзья, — просто совпадение. Ты ведь не думаешь, что у меня подвязки везде, и я просто дёргаюсь за ниточки, как кукловод? Я больше этим не занимаюсь? И сдался крушённый вздох мне бы со своей жизнью разобраться». «Что значит, больше этим не занимаюсь?» — прищурилась я. «Если отвечу, ты встанешь и уйдешь», — печально сказал он. «Но мы ведь должны закончить этот разговор, верно?» Райан махнул официанту, а когда тот подошел с новой бутылкой вина, заказал себе виски. «Стойте!» — окликнула уходящего парня. «Пожалуйста, заберите бутылку, это была просто шутка». Конечно же, он не поверил в этот бред. Весь ресторан слышал нашу ссору, но без лишних слов подхватил напиток и проследовал к бару. Когда днём писала сообщение, приглашая Райана в ресторан, то планировала проучить его, ткнув лицом в огромный чек, раз уж ему не привыкать разбрасываться деньгами. Сейчас эта лодка, похоже, заплыла в какой-то нескончаемый водоворот, из которого уже было не выплыть. Знать, что остались ещё секреты, было невыносимо — В Брейдвуде мне казалось, что мы покончили с этим. Райан отпил виски, перекатывая стакан в ладонях. Блики света, проходя через стекло и алкоголь, кружили по скатерти янтарными пятнами. Я ждала, комкая на коленях салфетку. Страх, что его слова разобьют мне сердце, усиливался с каждой секундой молчания. Когда случайно подслушал ваш разговор в кухне и узнал, что ты хочешь бросить колледж в Чикаго, я позвонил отцу. — тихо сказал Райан, не глядя на меня. Закрыла глаза, облизывая пересохшие губы, страшась услышать продолжение, но понимая, к чему всё идёт. Мистер Донован был не последним человеком в академических кругах Иллинойса до переезда в Массачусетс. — Ты сделал так, чтобы я не поступила в Бостон, — прошептала. Это не было вопросом. Он кивнул, всё ещё гипнотизируя стол. — Мы могли быть вместе, Райан. «О чем ты только думал?» Из последних сил сказала перед тем, как расплакаться. Две соленые дорожки непрерывно лились по лицу, обжигая щеки. Мне казалось, что поступаю верно. Он поднял взгляд, в его глазах тоже блестели слезы. Своими руками оттолкнул тебя от себя, а потом умирал, пожиная плоды своих неверных решений. «Прости меня, Элли. Единственное, что давало мне сил, было знание того, что ты идешь к своей мечте, не встречая больше преград на пути». На этих словах я вскочила и бросилась в уборную, глотая слёзы и теша дешёвой драмой из изголодавшихся до зрелищ посетителей чёпорного заведения. Преград на своём пути. Он считал себя преградой. В голове перемешались в вязкую кашу мотивы Райана и моё нежелание зависеть от кого-либо. Глядя в винтажное зеркало, вытирала руки одноразовым полотенцем. тушь растеклась, образовав под глазами чёрные пятна. Стирая её пальцами, я вглядывалась в своё заплаканное лицо. «Кого ты пытаешься надуть?» — вслух сказала отражению. «С первого дня учёба существовала за счёт неизвестных мне людей. Так какая теперь разница, кто в действительности стоял за этим?» Уже собираясь в ресторан, знала, что прощу Райану его альтруистичный порыв. Только принять тот факт, что он был не просто инициатором разрыва, но и тем, кто оборвал призрачный шанс на совместное будущее — не могла. Хотелось снова залепить ему звонкую пощечину, толкнуть в грудь, кричать, что ненавижу, прямо как в тот день под дождём, когда он оставил меня. Только вот я повзрослела и больше не плелась на поводу у своих эмоций, и я вовсе не испытывала ненависти. Всё сложилось так, как и должно было. Наверное, когда-то давно нам суждено было оставить друг друга, чтобы переосмыслить вещи, о которых не задумываешься, когда тебе восемнадцать, Иногда для любви было слишком неподходящее время. Приведя себя в порядок, вышла из уборной и вернулась в зал. Райан, поноро смотрящий в скатерть, поднял голову, когда присела напротив. «Ты не ушла», — прошептал он. «Я был уверен, что ты не вернёшься». «А чего ж не бросился в догонку съехидничала я. «И ты бы осталась». «Не драматизируй. То, что ты поступил как эгоистичный козёл, не удосужившись спросить, чего хочу я, — подло» и, кажется, предательством. Но кто из нас не совершал ошибок, будучи зажатым между молотом и наковальней? «Значит, ты не бросаешь меня?» Вопрос показался мне забавным, поэтому рассмеялась. А может, нагрянула вторая волна истерики. «За то, что поставил мои мечты выше, чем моё желание быть с тобой? Ты уже сам себя наказал, Донован. Сойдёмся на этом». Он улыбнулся. «Можно встану и поцелую тебя?» ни хрена подобного!» — облокотилась на стол. «Теперь решение принимаю я. И, так как всё ещё злюсь, объявляю тайм-аут». «Чего?» — его брови взлетели вверх. «Я устала болтыхаться в этой воде, Райан. На мне висит важный проект. У тебя новый офис и ремонт дома. Думаю, до дня благодарения каждый займётся своей жизнью». «Но ты — часть моей жизни!» — возмутился он. «Какого чёрта, Элли?» «И ты должен встретиться с Ником, чтобы решить все разногласия», — добавила я. «Издеваешься?» — зло рыкнул Райан. «Похоже, что шучу?» Безапелляционный тон был ответом на мой же вопрос. «Вьёшь из меня долбаные верёвки, чтобы на них меня и подвесить?» «Ага!» — беззаботно подцепила вилкой какую-то склизкую штуковину с тарелки. Блюдо давно остыло и на вкус напоминало варёную подошву с примесью лимона и соли. «Ну и гадость!» Выплюнула непрожеванный кусок в салфетку, после чего отодвинула тарелку подальше. «Рад, что твоя дурацкая затея встала у тебя комом в горле», — выдал парень. «Скажешь еще слово, и твой отпуск продлится до Рождества. Плати по счету и угостишь меня прощальным ужином в МакАвто». Райан заржал и поднял руку вверх, призывая официанта, а я в душе надеялась, что не пожалею о своем решении.